Какое-то время пытливо смотрел на молодого незнакомого парня, типичнейшего русака. Подумав о конспирации, развел руками с видом полнейшего недоумения мгновенно построил в уме фразу на несуществующем, но напоминавшем английский наречии. «Understand my future squire, Thamesa, s r Биг Холл, Каупр Рхаундин. Ну ты нем тырь, дружелюбно оскалился соотечественник. Курить папирос, понимать? При этом он делал столь красноречивые жесты, указывая на папироску Бестужева, прижимая к рту два пальца и пыхая воображаемым дымком, что следовало притвориться, будто все же сообразил, в чем тут дело. Бестужев протянул ему раскрытый портсигар, вежливо сказавши. и д ж о к и и ч е р и н Кросс, лаверстенд!» «А как же, и наше вам с кисточкой!» Воскликнул молодец, без церемонии беря папиросу. «Федя, иди попробуй заграничных. Он не жадный вроде». Бестужев почувствовал, как у него на миг потемнело в глазах. К ним преспокойно... Приближался никто иной, как малорос Фёдор, соученик по Лёвенбургскому учебному заведению, знавший Бестужева как облупленного. Вот так приятная неожиданность. Он молниеносно принял решение. И прежде чем Фёдор начал ощутимо меняться в лице, узнав, отвернулся от первого, моложе, протянул Фёдору портсигар, отчаянно строя гримасы и кося глаза на спокойно курившего боевика. «Молчи, мол, молчи, не при нём!» Фёдор, парень опытный, не обманул его ожидания. Он моментально успокоился, что-то про себя прикинув, как ни в чём не бывало, принял папироску и, едва затянувшись, властно распорядился. «Сеня, ступай в каюту!» «Посмотри, как там и вообще!» «Да я хотел... Кому сказано?» Сеня несколькими годами его младше и наверняка не столь испытанный, иначе не занимал бы подчиненного положения, неохотно побрел прочь, бормоча что-то под нос, касаемо унтер-офицерских замашек некоторых. «Здорово замаскировались, товарищ Николай!» Без тени враждебности, дружелюбно ухмыляясь, сказал ф ё о р А вот уж не ожидал встретить. Какими судьбами? «Болтаешь много, ф ё д о р сказал Бестужев холодно. И чуть подумав, решив, что кашу маслом ни за что не испортишь, солидно добавил. «По поручению ЦК для дополнительного контроля. Ты же не два года по-третьему понимать должен». Судя по лицу Федора, такое объяснение его вполне устраивало. Все происходящее казалось самым обычным делом. Хорошо, да не очень. Оба слишком молоды и незначительно, чтобы остаться без присмотра кого-то еще. Того самого третьего. Он-то, несомненно, и есть главный. Понятно, сказал Федор спокойно. А вот товарищ к у д и я р у д и в и ц а А то и обидится чуток. Сердце у Бестужева упало. Только Кудияра ему не хватало для полного счастья. Он положил парню руку на плечо. Фёдор, ты ж е грамотный товарищ. Боевик опытный, понимать должен. Да я понимаю. А вот и помалкивай в тряпочку, чтобы н е Сени, ни Кудияру. «Очень уж серьезное дело, товарищ мой дорогой, целый пароход оружия. Скажу тебе больше, по великому секрету. На борт просочился-таки гад из охранки, и к у д и я р его в лицо не знает, вы тем более. А я вот знаю и приглядываю, чтобы не устроил сюрприза. Кто?» «Я же сказал, ф ё д о р не твоего ума дело», — внушительно произнес Бестужев.